Глава восемнадцатая Я вышел из дома, не без удовольствия глянул на яркое весеннее солнце, а после неторопливо направился туда, где меня ожидали сразу три женщины. Две живые, одна мертвая. И что приятно, все выглядели взволнованными. «Ну как?» — одновременно спросили у меня Милана и Жанна. «Как обычно», — ответил я, подходя поближе. Доброе слово не сработало, пришлось пускать в ход аргументы поосновательней. «Это был он?» Понизив голос почти до шепота, уточнила теперь уже полноправная хозяйка дома. «Да? Он? Леня?» Ключевое слово «был», усмехнулся я. «Остальное частности. Все, можете идти внутрь, забирать свои документы и все остальное. Ну или просто дальше в нем жить». «Жить?» — выпучила глаза Милана. «Там? Да ни за что! Да, если честно, даже заходить туда не хочется! Мне страшно! Александр, может, вы сходите еще раз, а? На втором этаже спальня, в ней сейф. Я вам код назову, а ключ в замке остался. Вы, друг Ольги, вам можно доверять?» «Нет», — сразу отказался я. «Это ваш дом, ваш сейф, ваши ценности. Так что без меня». «Ну, пожалуйста!» — грустным котенком глянула на меня девушка. «Мне очень, очень страшно!» «Если желаете, могу составить компанию», — предложил я. «Десять минут ничего не решат. Ольга Михайловна, у нас же есть это время?» «Разумеется. Как я могу помешать тебе совершить рыцарский поступок?» «Да какое рыцарство!» «Виной всему моя душевная широта и кое-какие личные мотивы». «Ох», — вздохнула Милана, — «как подумаю, что туда надо идти, так ножки подкашиваются». «У вас есть минута на раздумья», — сообщил ей я. «После мы с госпожой Ряжской садимся в машину и уезжаем». «Идем», — тут же заявила девушка. «В конце концов свои страхи надо побеждать». «Молодец, подруга!» — похвалила ее Жанна. «Хоть ты и трансформер!» Смелости Милане хватило аккурат до того момента, как мы оказались в доме. Там она, как крабик, уцепилась за мою руку и что-то жалобно пролепетала. Причем я из этой речи не понял ни слова. «Нет тут никого!» — рявкнул я на нее. «Только мы с тобой и больше ни души, ни живой, ни мертвой!» «Значит, мертвая душа здесь обитала?» уточнила девушка, которую била крупная дрожь. «Да?» «Пошли уже!» Я потащил ее за собой на второй этаж. «Где там твоя спальня с сейфом?» Имелось у меня подозрение на то, что фиг мы чего в той спальне найдем. Вот ни капли не удивился бы, увидев сейф выпотрошенным, бумаги разорванными, а драгоценности растоптанными и исковерканными. «И это еще ничего!» С Хващева сталось бы их, например, в унитаз спустить. Просто из вредности. Сам не ам и другим не дам. Но нет. Не знаю отчего, но сейф он не тронул. Может, не смог код набрать. Хотя Милана запросто после скоропостижной смерти супруга его поменять могла. Даже наверняка так поступила. Вот они... Выдохнула девушка, когда массивная дверца с легким скрипом распахнулась, открыв черное нутро. «Все тут. Слава Богу!» Она завертела головой, как видно, задумавшись, куда бы сложить вновь обретенное добро. Я не стал мудрить, снял наволочку с подушки, валявшейся у окна, и отдал ее ей. «У меня в доме всегда стоял порядок», — грустно сообщила мне Милана. «А сейчас здесь просто хаос, даже хуже». Она засунула в наволочку несколько кожаных папок, десятка два бархатных футляров, в которых наверняка хранились драгоценности, после добавила туда же массивную серебряную шкатулку, стоявшую на прикроватном столике и тоже уцелевшую при разгроме. Ну а под конец сгребла в потяжелевшую наволочку купюры в банковских упаковках, находившиеся на нижней полке сейфа. «Не скажу, что там прямо груду, но если не безумствовать, то лет десять она на подобную сумму точно просуществует безбедно». Жанна, которая, разумеется, составила нам компанию, смотрела на происходящее со странной улыбкой, а после повернулась ко мне и удивленно развела руки в стороны, как бы говоря. «И чего ты ждешь?» «И верно, совсем расслабился». «Стоп!» — подошел я к Миланя. которая собиралась завязать наволочку узлом, чтобы не просыпалось содержимое. «Дай-ка». «Все-таки есть на свете, джентльмены», — заявила приободрившаяся девушка и протянула мне кутуль с добром. «И проводят, и помогут. Жаль, Саша, что я не встретила вас раньше. Может, и не пришлось бы весь этот ужас пережить?» «Ваше счастье, что не встретили», — хмыкнул я. «Уж поверьте». следом затем я засунул руку в наволочку вытащил оттуда одну пачку пятитысячных купюр а следом осведомился у хозяйки дома ты не против верно думаю мной эта маленькая награда вполне заслужена а мне показалось что вы решили помочь безвозмездно уточнила она неуловимо изменившись в лице ведь речи ни о какой оплате за услуги не шла Жанна скорчила забавную рожицу и выскользнула из комнаты. «Все так, все верно. Проблемы в доме я устранил просто так, от чистого сердца». «Тогда за что же я только что заплатила?» «За эскорт услуги. Дело в том, что я в качестве сопровождающего лица стою очень недешево. Это и есть те личные мотивы, которые были упомянуты во дворе». Внизу что-то негромко грохнуло. Скорее всего, картина со стены сорвалась. Или, к примеру, кочережка каминная навернулась. Да мало ли разных звуков в пустом деревянном доме раздается. Но Милана в данный момент не была склонна к анализу. Вместо этого она всем телом вздрогнула, побледнела, как лист бумаги, и уцепилась за мое плечо. «Так что, оно того стоит?» — поинтересовался я и повертел пачку в руке — Или, может, я отдам тебе денежку, да и пойду себе? А вы останетесь?» Переход на «вы» я прямо выделил голосом, как бы давая понять, не стоит жадничать. «Стоит», — уверенно заявила девушка. «Глупость сморозила. И можно снова на «ты» перейти». «Вот и славно». «Тогда и ты мне не выкай», — усмехнулся я. «Ну, куда дальше направимся?» «На улицу», — ответила Милана. «И поскорее». А шубы всякие, платья, туфли, пижамки, иной скарб. Неужто все тут останется? Может, потом кого-нибудь найму для вывоза. Но сейчас и сама. Ну, нафиг. Хочу на воздух. «Как скажешь», — кивнул я. «Тогда пошли, чего стоять». Само собой, внизу никого, кроме Жанны, сидящей на подоконнике и качающей ножкой, не оказалось. А вот насчет картины я угадал. Один из симпатичных пейзажей, украшавших стены, валялся на полу. «Бывает», — погладил я по плечу побелевшую от страха девушку, которая, надо полагать, вспомнила, что, когда мы вошли в дом, картина висела на своем месте. Иногда вещи падают сами по себе, без внешнего воздействия. «Ну да», — сглотнув слюну, подтвердила она. «Падают». А после молния метнулась за дверь, с грохотом захлопнув ее за собой. «Ну, довольно? Я укоризненно глянул на свою спутницу и повесил картину на крюк. «Перепугала бедняжку до судорог». «А нечего на тебя так смотреть», — заявила Жанна. «Тоже мне королева красоты». «Не жизнь у меня, а песня», — констатировал я и покинул здание. Милана ждала снаружи, задумчиво глядя на черный микроавтобус, который за то короткое время, что мы провели в здании, присоединился к машине Ряжской. Дверь его была открыта, но пассажиров я не увидел. Скорее всего, они топтались за воротами, которые были повыше ограды. Да и Ольги Михайловны не заметил. Она, как видно, в салон автомобиля переместилась. «Очередные телевизионщики приехали», – деловито сообщила мне Милана. Не желаешь еще немного подзаработать? Дадим интервью, нагоним жути. Ты сводишь этих клоунов в дом. Если канал из числа более-менее серьезных, и мы проведем эту тему как эксклюзив, то сумма может оказаться вполне приятной. Обещаю, гонорар поделим честно. За предложение спасибо, но я все же откажусь. Более того, давай считать, что меня тут вообще никогда не было. Ты есть. Дом есть. все остальное тоже, а меня нет». М -м, «Без тебя история кажется не такой продаваемой», задумчиво произнесла вдова хвощёва «Сам посуди. Таинственный красавчик сходил в мой дом, сразился э, с кем-то, сразился и победил. Опять же, мы прекрасно будем смотреться на экране вместе». «Милана, ты знакома с народным творчеством?» «Ты о сказках и песнях?» Я о пословицах и поговорках. Слышала такую «Жадность порождает бедность». Так вот, она о тебе и обо мне. И сразу, чтобы обойтись без банальностей, это не угроза, это констатация факта». «Хорошо», — внешне покладисто согласилась она. «Как скажешь». «И еще». Я закинул узел, который держал в руках, на плечо. «Не говори никому, что в доме теперь все в порядке». Не советую. А чего так? Продавать после замучаешься. Тот чудик, что на него нацелился, без приведения твою виллу брать не станет. А остальным потенциальным покупателям она с такой репутацией нафиг не сдалась. В результате зависнет строение неликвидом, вот и все. А ты еще и в убытке окажешься. Земельный налог пока никто не отменял, да и прочие платежи тоже. в принципе верно. Глянула Милана на дубовую дверь. «Вот только, если тот странный мужик его приобретет, а после выяснит, что паранормальщина кончилась. Он же, наверное, захочет сделку расторгнуть?» «На каком основании?» — хмыкнул я. «Том, что в доме нет нечистой силы? Самой не смешно?» «Ну, а если все же он подаст на тебя в суд, то непременно набери меня и расскажи об этом. Я даже на заседание приеду, слово даю». «Очень хочу глянуть на того судью, который примет данный довод как полноценный аргумент». «Надо будет нанять нового адвоката, чтобы договор купли-продажи грамотно составить», — подытожила девушка. «Слушай, а у тебя на вечер какие планы вообще? Может, посидим в ресторане, отметим удачное завершение этого безумия?» «А, специалист по эскорт-услугам. В отеле, где я обитаю, неплохой шеф». Не Гордон Рамзи, конечно, но все равно, ничего так. Если тебя интересует мое мнение, не к чему тебе с ней куда-то ходить. Появилась из-за двери Жанна, которая, конечно же, нас подслушивала. Ты знаешь, я никогда в твою личную жизнь не лезу. «Поглядим», — ответил я Миланя. «Вообще у меня на вечер кое-какие планы имелись, но...» «О как!» «Но теперь они, похоже, могут измениться». Поле видимости, наконец-то, показались пассажиры черного микроавтобуса, и я почти всех их знал, вот только увидеть их здесь и сейчас не рассчитывал, как, впрочем, и они меня. Один из них даже присвистнул, уперся руками в штакетины на изгороди и распевно произнес «Вот тебе и раз», «Вот тебе и два», — в тон ему ответил я. «Привет, Николай». Даже не знаю, как верно нашу встречу назвать. Забавной или неожиданной? «Павел, и тебе добрый день!» «Я так понимаю, что делать нам в доме уже нечего», поинтересовался Михеев, уперев руки в бока. «Так?» «Так», кивнул я и направился к ним. «Но если есть желание посмотреть на оригинальный дизайн в стиле «Новор no Эстейт», то можете заглянуть. Хозяйка, предполагаю, будет не против». «Это телевизионщики?» — мигом уточнила шедшая за мной Милана. «Нет, это полицейские, и вряд ли они станут тебе что-то платить. Нет у них такой привычки». «А то я не знаю», — фыркнула она. «Хотят поглядеть. Бога ради. Только не очень долго. Раз ситуация изменилась, то я дверь хочу закрыть на замок. Раньше не выходила, ключ в замке не поворачивался. А теперь, думаю, все получится, верно?» «Верно, верно!» — я перепрыгнул через забор, глянул на сотрудников отдела и вручил ей наволочку с добром. «Иди в машину, Кольге. Прямо сейчас иди». Их было не двое, а трое. И от взгляда третьего, незнакомого мне высоченного парня с резкими чертами лица и одетого во все черное, у меня по спине пробежали мурашки. «Нет-нет, ничего такого толерантно-европейского». «Просто я четко ощутил то, что мы с ним из одной тарелки едим. Вот только подходы у нас разные, и смерти служим мы тоже каждый по-своему». «Думаю, мы друг другу руки пожимать не станем», — прервал затянувшуюся паузу парень в черном. «Не из неуважения, просто не стоит и все. Это в наших общих интересах». «Полагаю, это верное решение», — согласился я. «Прости за прямоту, но ты кто?» «Расходная статья в бюджете нашего отдела», — проворчал Михеев. «Саш, вот чтобы тебе на пару недель раньше не вернуться, мы б тогда Антона из вятки выдергивать не стали, а так ни уму, ни сердцу». «Я Душилов», — не обращая на него внимания, — ответил парень. Заметил удивление на моем лице и уточнил. «Неужели ни разу о таких не слышал?» «Не доводилось», — признался я. «Прости за еще один банальный вопрос. Я тебе дорогу сейчас перешел?» «Нет», — качнул головой Антон. «У меня свой путь в этом мире, у тебя свой. Ты же ведьмак, верно? Тот, ходящий близ смерти, что пару лет назад потомка Кащеев в печи сжег? Я ничего не путаю?» «Ничего». «Хорошая работа. Мы сталкивались с этим господином лет пять назад». Разошлись краями, но теплых воспоминаний он о себе не оставил. Ты, Сашка, знаменитостью становишься, заметил Николай. Вон даже довятки байки о тебе добрались. И что совсем обидно, о нас в них ни слова не сказано, а ведь и мы внесли свой вклад в общую победу. Круг специалистов нашего профиля не то что узок, он практически отсутствует. Ну а таких, как он, вообще давным-давно никто не слышал. Антон достал из кармана смартфон. «Так что ничего удивительного. Кстати, нам сорока на хвосте весточку принесла, что у вас в столице хранитель кладов объявился. Вы наверняка с ним знакомы. Может, сведете? Есть у моего братца к нему интересное и взаимовыгодное предложение». «Это вряд ли», — поморщился Михеев. «Не потому, что мы не хотим. Просто он парень с еще большим подвывертом, чем вот этот ведьмак. С Сашей хоть как-то договориться можно, а тот живет по принципам, которые сам себе придумал. Главный из них — старое золото, старое зло. Потому к сотрудничеству его фиг склонишь. Не лишено логики, — заметил Антон. И все-таки, если выпадет случай, не забудьте про эту просьбу. За нами не заржавеет. Да, расставим-ка точки над латинской буквой. По старому долгу мы в расчете? Спорно. Сразу же оспорил его слова Нефонтов. «Работу-то выполнил не ты?» «Это ваша проблема», — не повел глазом душелов, тыкая пальцем в экран. «Я приехал?» «Приехал». «Работать готов?» «Готов». «А то, что у вас сорвалось, меня не касается». «Так что мы все же в расчете, господа. Если есть претензии, ваше право. Обращайтесь к Сереге и решайте все с ним». Тем более, что я отрабатывал не свой долг, а общий, семейный. Вот и ответ на вопрос, отчего Нифонтов мне о Хвощеве не сообщил. Они его решили сами зачистить при помощи вот этого невозмутимого парня, как социально опасный элемент. Хотя легкая неясность осталась. Я же все равно уже здесь. Этот мятежный дух попадает в сферу моих интересов. Так зачем же его уничтожать, прежде не расспросив? Или наоборот. Они сначала хотели его допросить, а уж после дозированно мне информацию выдавать. А то и вовсе не планировалось его уничтожать. Антон же душелов, а не Душе э, кто? Душекиллер? «Я рад нашему знакомству», — сообщил мне тем временем парень в черном. «Вот, держи визитку, звони, если что. Нас не так и много. Надо поддерживать друг друга по мере сил». «Опять же, выдерживать общий тариф за услуги. Демпинг — зло». «Согласен. Я ощутил небольшой дискомфорт, поскольку мне, в свою очередь, дать ему было нечего. Завтра же визитки закажу. А то, может, поехали, посидим где-нибудь, выпьем, закусим, пообщаемся. Общих тем, думаю, у нас полным-полно». «Я на самолет», — качнул головой Антон. «Дома дела ждут. Вон и такси мое». «Но если еще буду в столице, непременно повидаемся». И верно, коллекция машин у ворот загородного дома покойного хвощёва увеличилась еще на одну иномарку, на этот раз желтого цвета. «Я уехал», — сообщил нам Душелов, после еще раз глянул на меня и произнес. «Красивую девчонку с собой водишь, ведьмак. Только смотри, чтобы она не сочла тебя своей собственностью. Тогда беда». «Он видит Жанну?» «Хотя о чем я?» «Конечно, видит». «Он обо мне?» — взвизгнула та. «Нет, серьезно?» Такси заурчало мотором, сдало назад, развернулось и умчалось в сторону Москвы. «Сволочь!» — глядя ему вслед, произнес Нифонтов. «Паш, настолько что поимели!» «Сволочь!» — согласился с ним напарник. «Но стиль у запаленных есть, этого не отнять!» «Саша, мне надо ехать», — вылезла из машины Ряжская. «Садись, пожалуйста». «У меня возник ряд вопросов», — глянул я на Нифонтова. «Могу рассчитывать на ответы?» «А также на беседу с Равниным, который сейчас в отделе. Чай с лимоном, сушки и конфеты», — ответил тот. «Если тебе это нужно, разумеется». «Езжайте, Ольга Михайловна», — сообщил я без стоящий стоящей у двери машины. Я с ребятами в город вернусь. Что до нашего вопроса, будут новости, я позвоню. Мне хотелось с тобой еще пару важных тем обсудить, поморщилась она, и лучше бы сегодня. Днями, Ольга Михайловна, мягко произнес я. Днями. Сегодня уже не получится. Тем более, что у вас вечером вечеринка в этом, э, как его, Антрансойле. Но я позвоню. Почему нет? «Звоните. Если будет возможность, отвечу». Милана про ужин напоминать мне не стала, только, набравшись храбрости, сбегала к дому закрыть дверь, да после из окна ручкой помахала. Впрочем, я не в претензии. Она, конечно, симпатичная, но очень уж себе на уме. Проблем от этой милашки в результате можно получить больше, чем удовольствие. Зачем мне вторая Жозефина? «Коль, а он все же кто?» Я потыкал пальцем в сторону дороги, куда последовательно умчались уже два автомобиля. Только не повторяй, что, душелов. данное слово уже прозвучало. Кто они такие? Это люди, обретшие способность видеть мертвых? Или данный дар врожденный, и они не совсем люди? Люди, люди, успокойся. Но люди, само собой, непростые. Антон, равно как и Сергей, и Михаил, и его братья, «Они наемники», — веско произнес Пал Палыч. «Сергей, старший у них и главный. А эта троица — одна из лучших в стране». «Потому их услуги очень-очень дорого стоят», — добавил Николай. «Нам, например, не по карману. Никаких фондов не хватит, если часто к ним обращаться». Стало чуть понятнее, но только чуть. «Мертвых-то он как видит? Вернее, даже не так». видеть души умерших могут многие, особенно если те сами этого захотят. Но как он умудряется их отправлять в конечный пункт назначения? А он на такое и не способен. Николай достал из кармана сигареты. Поймать призрака, да, может. Пообщаться с ним в силах. Но устранить с нашего пласта бытия, это нет. У них дома… «В Вятке есть что-то вроде тюрьмы для беспокойных душ, которые живых не любят», — перехватил инициативу Михеев. «Пару раз поднимался вопрос о том, что подобное хранилище несет в себе потенциальную опасность. Но в результате все осталось так, как есть. То ли связи у их семейства хорошие, то ли еще чего. И артефактов в хранилище хватает», — добавил Нифонтов. Они же не только злыми душами занимаются, а всем, что приносит доход. Хочешь, накажут оборотня, которому в полнолуние на дороге твоя подруга попалась на свою беду. Хочешь, отвадят вурдалака от твоей шеи, расшалившегося домового из дома выкурят с концами. Ведьму приструнят, если та на тебя проклятие наложила. Универсалы. Но при этом у каждого есть еще узкая специализация, снова вступил в разговор Пал Палыч. Антон как раз по призракам. Его в 15 лет чуть ли хоманка не забрала. Он выжил, но с тех пор стал видеть то, что иным недоступно. Его братья подобными способностями похвастаться не в состоянии, хотя тоже ухари хоть куда. В бабку пошли. А кто у нас бабка? Колдунья, причем из серьезных. Заметь, именно колдунья, а не ведьма. Но в свое время она с ремеслом завязала намертво, потому как амур у нее случился, да такой, что земля и небо местами поменялись. Встречается все же настоящая любовь, хоть и не часто. Семьи захотела, детишек. А колдуньям подобные изыски противопоказаны. «Почему?» — уточнил я. «Раньше или позже сила, что в них живет, и мужа приберет, и детишек одного за другим», — буднично произнес Михеев. «Причем начнется это именно в тот момент, когда колдунье покажется, что счастье — вот оно, в ее руках. Не любит ее ремесло конкуренции». «И что она сделала?» «Что всегда их род в таких случаях предпринимает?» отказалась от силы и в землю ее зарыла, в льняном мешочке с нужными словами. Старинный обряд, мучительный и тягостный. Сначала очень больно физически, потом морально. Она же, по сути, часть себя живьем выдрала из себя же. Лично я только о двух таких случаях и слышал за все время службы. Любовь, мать, ее так, иногда чудеса творит. Зато вон как прошлое во внуках сказалось — — затянулся сигаретой Нифонтов. — Что ни говори, о наследственность — великая сила. — Чего только на свете не встретишь, — проникся я. Семейный подряд прямо. Сверхъестественное и все такое. Что-то вроде «Только эти ребятишки такие деньги за свои услуги требуют, что не всякий согласится с ними сотрудничать». «Зато если берут заказ, можно быть уверенным в том, что тебя не кинут». «Все знают, если запалены согласились работать, то они пойдут до конца, что бы ни случилось. Их не напугать, не отговорить и не перекупить», — потянулся Михеев. «Так что все логично. Честное слово в наше время редкость, поэтому дешево стоить оно не может». Кстати, мне рассказывали, что каждое новое деловое предложение прежде их бабка рассматривает, и Сергей дает свое согласие заказчику только после ее одобрения. Вот так-то. — А вы где деньги на них взяли? — заинтересовался я. — Сам же говорил, мы бюджетники, то, все. Должок за ними значился, — пояснил Пал Палыч. Вот мы его и использовали. — Вернее, просрали, — поправил его Николай. — Чего? — Так и есть. — Сами виноваты, — не без удовольствия произнес я. Не наводил бы тень на плетень. Вчера мне позвонил, сказал, что хвощев в своем доме безобразничает. И все. Уж всяко бы оно в вашей конторе дешевле обошлось. — Когда ты мне список сбросил, Антон уже в Москву прибыл. И потом. Кто ж знал, что ты настолько шустрым стал? — Покурил? — спросил Михея у напарника. тогда поехали». «Паш, этот парень еще какого-то хранителя кладов упомянул», — обратился я к Михееву. «А это кто?» «Ну, а ты сам как думаешь-то?» — изумился тот. «Смолин, не тупи. Хранитель кладов — это тот, кто зарытыми в землю сокровищами командует. Ты душами распоряжаешься, он — кладами». Захотел хранитель, тот дался в руки, кому сказано. Не захотел — «Вообще его никто никогда не найдет». «Склады, они разные бывают», — затушил носком ботинка сигарету Нифонтов. «Какие-то лежат в земле и ждут, пока их выкопают. Какие-то совершенно этого не хотят. А какие-то попросту опасны для того, кто их попробует забрать себе». «Ишь, как ты закрутил», — отметил Михеев. «Эту фразу прямо как аннотацию к какому-нибудь роману средней руки в стиле «городское фэнтези» можно использовать». «Но так-то интересный промысел», — впечатлился я, забираясь в салон микроавтобуса. «Нервотрепки никакой. И при деньгах всегда». «Нет, не тем я занимаюсь». «Иллюзия», — Николай уселся на водительское место. «Поверь, у этого парня проблем хватает. И главное, его проблема постоянно трется где-то поблизости от него», — добавил Павел. «Причем всячески настраивая против сотрудничества с нами». Я понял, что речь идет о некой особе женского пола, но уточнять, что к чему не стал. Вряд ли наши пути с этим хранителем кладов когда-нибудь пересекутся. Так на кой мне нужна лишняя информация? Впрочем, кто знает? Может, я и не прав? С Валерой хрен такие штучки пройдут. Николай повернул ключ в замке зажигания. Другое дело, что у него своих тараканов в башке, будь здоров, сколько. Плюс Женька. В тот раз здорово напортачила. «И кто ее за язык тянул?» «Ладно, не суть. Саш, ты самое главное скажи. Ты же этого хвощёва допросил перед тем, как его в небытие отправить?» «И да, и нет», — уклончиво ответил я. «Слушай, давай без всех этих словесных извивов обойдемся, а?» — попросил меня Нифонтов. «Сам же говорил, цель у нас одна, поэтому говори как есть». У меня, разумеется, имелись кое-какие контрдоводы, ставящие его высказывания под сомнение. Но я решил пока их придержать при себе, потому предельно честно выложил все, что услышал от призрака. «Стало быть, мы имеем пирожок ни с чем», — дослушав меня, вздохнул Николай. «Саш, без обид, но лучше бы Антон этого духа отработал». «Ты не прав», — осек его Михеев, чем меня немало удивил. Тоже на то же бы и вышло, в информационном плане. Что он Сашке толком ничего не сказал? Что с нами бы молчал? Антон не инквизитор и не экзекутор. Он заставить говорить духа не может. Схомутать, да, но и только. К тому же прозвучало главное. Его хозяин теперь осведомлен о том, что кто-то пошел по его следу. Да, он в тени. Да, мы пока ничего о его новом лице или убежище не знаем. Но и он, покуда не в курсе, кто за ним идет. Про нас, возможно, догадывается, но Смолина вряд ли в расчет возьмет, поскольку он про него просто не знает. И это наш шанс, который следует использовать по уму. Остальных искать нужно, добавил я. Тогда мы Кузьму Петровича заставим дергаться, плюс что-то еще про его планы узнать сможем. Да и в любом случае, чем их меньше, тем нам проще. «Таких прецедентов, как с этим хвощёвым в Москве и области больше не случалось», сообщил мне Нифонтов. «Я проверил. Остальные фигуранты из твоего списка в работе». Меня так и подмывало спросить о том, с чего они столько времени тянули с ликвидацией хвощёва но я этого делать не стал. «Все равно соврут чего-нибудь или разговор в сторону уведут». Да и истинная причина могла оказаться весьма тривиальной, вроде... Антон как смог, так и прибыл. Хотя, с другой стороны, с другими призраками они как-то управлялись же. Хвощёв не первый и не последний. Или они всякий раз Антона вызывают? Сильно сомневаюсь в этом. Мутят ребята воду. Ой, мутят. Но меня от чего-то это даже не раздражает. Просто я понял, работа у них такая. У меня своя, у них своя. И у каждого в конкретной данной сложившейся ситуации имеются свои резоны и свои интересы. Такова жизнь. Но именно по этой же причине я никогда им доверять до конца больше не стану. Как другой я, тот, что двухлетней давности. Микроавтобус подъехал к старинному желтому зданию, которое я в свое время только с помощью навигатора смог найти, и лихо развернулся, став задом к дому. а передом к узкому жерлу дворовой арки. «Ого! Кого вы с собой притащили?» Встретил меня на выходе из автомобиля задорный девичий голос. «Смолин! Ты ли это? Хотя можешь не отвечать, и так вижу, что ты...» «Хорошо, не стану», — покладисто согласился я. «Что не станешь?» — уточнила Мезенцева, стоящая на крыльце и грызущая огромное красное яблоко. «Отвечать?» Ну, раз ты сама все видишь. Я лучше к твоему начальнику пойду. Он меня на чай с сушками звал. Не-а. Не получится. С ноткой злорадства выдала Евгения. Чего, равнин уехал? Нахмурился Николай. Вроде не собирался никуда. К нему генерал нагрядал. Ремезов. Ну, тот, у которого шеи нет. Зато щеки, как мои плечи, пояснила девушка. Уж не знаю, с проверкой или или с просьбой. Но они уже час, как у шефа, в кабинете заседают. — С просьбой, — уверенно заявил Михеев. — Мы у него давно под грифом «Бюро добрых и бесплатных услуг» проходим. Опять нам с тобой, Колька, завтра куда-то переться придется. — Зато он нас прикрывает в управлении, — резонно заметил Нифонтов. — Симбиоз, однако. — Саш, может, чайку? Ты как? — Можно, — согласился я. — «Только мне бы сначала...» «А, ну да». Михеев и Нифонтов обменялись понимающими взглядами. «Это тебе на второй этаж надо. Сейчас покажу, куда». Мезенцева фыркнула, бросила недоеденное яблоко в урну и зашла в здание, закрыв дверь прямо перед моим носом, заранее зная, что сам я ее открыть, скорее всего, не смогу. «Дом не позволит».